Аркадий и Борис Стругацкий и книг на обочине. Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чем сделать. Роберт Пен Уоррен. Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонского радио взял у доктора Валентина Пильмана, по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 1900 такой-то год. Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана. Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие, и не совсем мое. Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана, понятие известно всякому школьнику. Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его истории посещения. Там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент. А назвали радиант почему-то моим именем.